Глава 27 Кто-то отрывисто рассмеялся. Я вздрогнула. «Простите», — весело извинилась Саранда. «Не хотела вас испугать». «Что случилось?» — поюжилась я, так задумалась о Равере, что от внезапного звука чуть инфаркт не хватил. «Лор, Эолан тыщет женский родовой браслет. Активно так?» судя по насмешливому тону эолланд ей не нравился а он не боится что раввэр об этом узнает удивилась я хотя эолланд вполне мог быть настолько глупым что об этом не подумал домом и духами управляет хозяйка после ее смерти установки остаются до появления следующей предлорки не из алинде нам приходилось молчать о визитах эолланда если он не разрешал рассказывать, почему Длорка не из-за Линда изменяла с ним хозяину. О-о-о! — выдохнула я. — И вы что, совсем не могли рассказать об этом Равверу? Вам не стыдно было такому попустительствовать? Наше отношение к происходящему зависит от хозяйки. К хозяину мы питаем привязанность вполне искреннюю, поэтому было стыдно. Но рассказать мы не могли. Впрочем, жизни хозяина и Длорки не из Алинды и без этого в одно целое не сплетались. Вам надо уйти. Похоже, Длор Эоланд направляется сюда. вскочив со стула, я огляделась. Сердце лихорадочно колотилось. Хотя я догадывалась, что в обиду меня не дадут. Спокойнее, попросила Саранда. Представьте, как в боковой стене образуется дверь в соседнюю комнату. Я хочу посмотреть, что он будет делать, если зайдет сюда. Проверит, нет ли среди фамильных драгоценностей браслета. Конечно, вы можете подсмотреть сами. Хотела бы я, как вы, наблюдать сквозь стены. Пройдя к боковой стене, я представила потайную нишу с воздухоотводом, слуховым отверстием и широкоугольным глазком замаскированным под вешалку. Все это быстро появилось. Закрывшись в нише, я представила, как дверь слилась со стеной. Надеюсь, Иоланд не заметит нового крючка. В темноте было тепло, но как-то неуютно. Казалось, Саранда просочится внутрь и обнимет меня холодными руками трупа. Все ж для меня дух — это привидение. Пора менять отношения. Послышался звук открываемой двери. Я прильнула глазку. Вход обозревался не очень хорошо, я напряженно вглядывалась в смутную фигуру. Покачавшись, мужчина неуверенной походкой направился к первому ряду развешанных платьев. Волосы у Эоланда темные, но не черные, лежали тугими аккуратными кудрями. Блеклые брови терялись на гладком, будто обсосанном лице с выпеченным подбородком и губами-бантиком. В целом парень... мужчины его назвать язык не поворачивался, был чедушным Может, темный фрак и почти облегающие брюки визуально делали его худее, но однозначно он выглядел слабым. Оглядывая гардеробную, парень подбрасывал в руке монетки. «А, да!» — Эолант указал в сторону и направился туда. «Там украшения!» — пояснила на ухо Саранда. Я покрылась колючими мурашками. Отбросив монетки, Эоланд стал выдвигать из стены ящики и, бормоча под нос, торопливо перебирать содержимое. Из своего укрытия я слышала лишь «бу-бу-бу». широкая колье блеснула когда Эоланд засовывал его в карман. «Вор!» Гнев охватил меня, обжег лицо румянцем. «Проклятье!» Эоланд отскочил от последнего ящика и тут же принялся вталкивать его назад. Тот хрустел. Подняв тощую ногу, Эоланд стал запинывать ящик внутрь. в дом!» С громким треском ящик вошел на место. Тяжело дыша, Эоланд пригладил кудри и помчался к выходу. Хлопнула дверь. Наконец я выдохнула. Казалось, гнев Эоланда продолжал давить, отравлять воздух. «Что он сейчас делает?» Обхватила себя руками. заходит во все комнаты подряд выбравшись из тесной каморки медленно двинулась к стене с ящиками для украшений значит ищет родовой браслет поглаживая свой протянула я мне казалось для заключения брака нужны оба браслета глор эолант женился с помощью юрдового кольца а потом он конечно надел бы на жену браслет «Значит, хочет подстраховаться, чтобы Раввер не женился?» «Да». Я коснулась трещины на деревянном ящике. Удивительно, как дом идеально имитирует материалы. Затем развернулась к шеренгам висящих платьев. Из-под подола выглядывала монетка с зазубренными краями. Удивленная столь необычной формой, я подошла и подняла кругляш. Он оказался шестеренкой с полусферами черных камушков. «Хм...» Встав на четвереньки, я принялась искать остальные монеты Эоланда. Пол задвигался, стаскивая их ко мне, пока не потянул все пять. Только на одной камушке были красные. Вроде шестеренки, как шестеренки, никаких номиналов. Может, здесь по цвету камней стоимость определяли? Это деньги такие? Нет, деньги выглядят иначе. «Хм...» Все еще более задумчиво произнесла я. Шестеренки потертые, словно их использовали в механизме. Если Эоланд уронил их случайно, он вернется. Бросив шестеренки на пол, отошла к укрытию и спросила. «Эоланд не спохватился? Не идет за ними?» Помедлив, Саранда отрешенно произнесла. «Он в кабинете хозяина. Подсыпает что-то в графин с водой. Я задохнулась от негодования». И вы об этом бы Равера не предупредили, не помогли бы? При прежних установках нет. Мы бы этого не увидели. Глорка не за линда запретила за ним следить. То есть Аланта уверен, что Равер выпьет то, что он ему подсыпал, и никто об этом не узнает? Да что это за родственники такие? и брел по дворцу, голова гудела. Казалось, аргументы императора утрамбованы в нее слишком плотно и пытаются разорвать череп изнутри. Император прав. Я хотел служить стране, получил такую возможность, и даже проклятие нужно использовать для усиления государства, ведь от нас зависят судьбы миллионов людей, тысячи длоров. Но я не мог похвастаться восхитительным хладнокровием императора. Не мог легко принимать решения, в результате которых прольется чья-нибудь кровь или разрушится жизнь. Сколько себя помню, стремился быть таким, но все равно слышал голос глупого сердца. Как стать настолько же расчетливым? Как научиться без сожалений обрекать на смерть? Говорят, император обрел безжалостность, а заодно и нетерпимость к простолюдинам после смерти сына от рук террориста-черунца. Мне после смертей жен, после всего увиденного при подавлении восстания в Чарунзи тоже пора равнодушно относиться к смерти. Но не получалось, и это тяжело. Тяжело и несовместимо с моей должностью. Углубляясь в частное, раскрываешь сердце и не можешь манипулировать общим, ведь решения высокого уровня всегда для кого-нибудь губительны. Я скатывался к частному, ставя судьбу нескольких женщин выше Родины. Но настолько ли я хороший министр внутренних дел, чтобы свое право на должность оценить в несколько жизней? Вот ты вернулся к вопросу, мучившему меня двое суток назад перед столкновением с Лавентином. А сколько с того момента событий произошло? Впору от отчаяния волосы на голове рвать. Насколько изменится мой мир? И я больше не трепетал от ужаса из-за того, что целый род лишился магии. Мертвецы в кристаллах источника что-то во мне сломали. Отравили веру в то, что магия Глоров — нечто неотъемлемое и священное. У семьи какики отняли не божественный дар, а что-то непонятное, темное. Остановившись в холле, глубоко вдохнул. Я ведь не рассказал императору о находке. надо вернуться, но от мысли об этом холодело внутри. Разумом я понимал, что в отношении меня император прав, но в глубине души, царапаясь и распирая грудь, поднимался протест против столь циничного подхода к жизни и чести. Я Длор и должен оставаться Длором даже на службе, а Длоры беззащитных женщин не убивают. Прикрыв глаза, повторил. Надо вернуться и рассказать императору о кристаллах. Но, открыв глаза, я зашагал к выходу. В другой раз. Слишком много дел. А браслет может потянуть домой. Надо за расследованием проследить. С Лавентином встретиться. И я не придумал, как подставить семью Кокики, чтобы лишение магии не вызвало сильной неприязни к императору. Слишком много дел. Выйдя на крыльцо, я застыл. Мороз пробежал по коже, легкие сдавило, во рту пересохло. Дядя Вероний, все такой же высокий, тощий, но изрядно потрепанный временем и безденежьем, подсаживал в Ландо Длорку Сарсанну. При всем его росте разница в их весе была такова, что это Сарсанне следовало подсаживать дядю. — Удачной проверки городского парка! — захлопывая дверцу, елейно пожелал дядя. Сарсанна оказалась в весьма затруднительном положении. Нас с дядей она одинаково ненавидела. Настолько одинаково, что не могла решить, которого из нас порадовать зрелищем, как она поливает изысканным ядом его оппонента. Необходимость кивнуть Сарсанне, пусть и незаконно рожденной, но сводной сестре императора, помогла справиться с приступом панического страха. Я кивнул. Поджав губы, Сарсанна отвернулась, ящеры потрусили к воротам. Мы с дядей остались стоять. Он смотрел мне в глаза, уголок его губ нервно дергался. Многие обвиняли меня в злопамятности, но правда заключалась в том, что никакие волевые усилия не помогли мне дать дяде магию. Она блокировалась на эмоциональном уровне. Наш родовой источник боялся его так же сильно, как я. Поэтому с той минуты, как я стал главой рода, Длор Вероний в лорлендорске лишился магии. Это не помогало наладить отношения, если их вообще можно наладить. Даже находиться на расстоянии четырех метров от него невыносимо. Хотелось отступить, но я заставлял себя стоять на месте и ждать, когда подадут карету. Наконец послышалось клацанье ящерных лап. Карета остановилась у крыльца. Надо было пройти мимо дяди. Я знал, что он ничего мне не сделает. Не сможет. Я его тенями в порошок сотру. Но страшно до да тошноты. Физически ощущая колкий взгляд дяди, я шаг за шагом спустился по каменным ступеням, только забравшись в сумрак кареты, выдохнул, разжал кулаки. Пальцы дрожали. Я старался дышать глубоко, Минут через двадцать успокоился настолько, чтобы, несмотря на обострившуюся головную боль, задаться вопросом, что дядя Вероний забыл в императорском дворце.